скромными средствами и озабоченному поиском работы. В гостинице кто-то тщательно осмотрел вещи постояльца. Предосудительного, видимо, ничего не было обнаружено. Когда инженер Голова снова позвонил Коншину, тот сразу же назначил ему встречу. На этот раз они разговаривали вдвоём. Как вы смотрите на то, Сидер Максимилианович, чтобы возвратиться в Ригу? В нашей фирме открывается там вакансия технического консультанта. Solidный оклад, представительские, бесплатная квартира. В чём будет состоять моя работа? Видите ли, Исидор Максимилианович, перед отъездом в Сий Палестину я имел доверительную беседу с преданными сотрудниками и просил их принять все меры, чтобы сохранить принадлежащие мне предприятия, оборудование, машины, запасы сырья и материалов. Вполне понятные заботы хозяина. Но события развивались так, что усилия преданных людей обратились в пользу и большевикам. Они начинают пускать сбереженные фабрики и заводы. Надеюсь, вы понимаете, что произойдет, если, например, комиссары не только восстановят нефтяные вышки господина Нобеля и братьев Гукасовых, но и увеличат добычу нефти. Пока это проблематично. Деловые люди должны смотреть вперёд, господин Голопас, жёстко отмахнул реплику Коншин. Что бы там ни болтали наши эмигрантские газетёнки, я считаю, что НЭП показал не слабость большевиков, а их силу, их способность трезво учитывать обстановку и использовать её для скорейшего восстановления хозяйства. Здесь мы должны сбивать сейчас главный клин. У комиссаров нет делового опыта, навыков хозяйственной деятельности. Им не хватает технических специалистов, сырья, материалов. Как бы они ни горячились, в деле восстановления хозяйства они вынуждены будут пойти на поклон к Европе. И вот тогда мы, промышленники, продиктуем условия и поставим большевиков на колени». Виктор Анатольевич ощутил, что наступил подходящий момент прощупать почву. Но сообщение о предстоящей конференции в Генуе и о приглашении туда большевистской делегации. Вздор! Газетная писанина. Мы не позволим большевикам появиться в Генуе. Но если все-таки договоренность о встрече в Генуе будет достигнута, при чем тут договоренность? Запальчиво воскликнул Коншин. Пусть договариваются присяжные дипломаты. Политику вершат деловые люди. И у нас есть возможности заткнуть рот любому. В прошлый раз я не познакомил вас с моим гостем. Штаб-род мистер Эльвенгранн. За хорошие деньги он умеет стрелять без промаха». То ли у Решетова изменилось лицо, то ли, сообразив, что не в меру разговорился, Коншин замолчал и погладил в стопорщенный хохолок на голове. «Мы отвлеклись от предмета нашей беседы. В конференции Евгену и к нему отношений не имеют. Это я сказал в порядке теоретического варианта». «Крутит», — подумал Решетов. «Штаб-родмистр — это не теория. Это самое, что ни на есть практика». Без надобности деловые люди штаб Ротмистров пригревать не будут. Генная нас не беспокоит. Если большевики приедут на конференцию за стол дипломатических переговоров, с ними сядут отнюдь непростаки. Я опять отклоняюсь в сторону. Я слушаю вас. Так в чем же конкретно будет состоять моя работа в Риме? «Вы будете давать консультации моим доверенным людям, с которыми я держу связь. Если говорить точнее, оказывать техническую помощь преданным служащим коншинской мануфактуры, а также других ткацких фабрик, где мои коллеги из торгпрома имеют деловые интересы. Не очень понимаю. Вы выразили сожаление, что усилия ваших людей оказались на руку большевикам. Да, и эту ошибку теперь нужно исправлять». Нашим людям приходится работать в особых обстановки. При обычными средствами они не могут защищать наши интересы. Всякие же другие методы требуют технических консультаций, ведь новые шпули с утком могут и не выдавливать отработанные. Мало ли случается всяких неполадок. Так вот как они хотят дело поворачивать, подумал Решитов. Предложение Коншина не согласовывалось с прямым заданием Решеткова, хотя и перспектива отправиться в Ригу полномочным техническим консультантом и взять в свои руки тайные связи Торгпрома с доверенными людьми, затевавшими вредительство на восстанавливаемых их предприятиях, была заманчива.